Блуждание. Инстинкт в отношении к дочери, ставшей уже привычной защитной окраской, под которой Сомс укрывался от козней судьбы, еще накануне, когда Фляр ушла из дому, пока он пил кофе, подсказал ему, что она что-то замышляет. Когда она с улицы помахала ему в окно бумагами, Вид у нее был неестественный или, во всяком случае, такой, точно она что-то от него скрыла. Как не вполне искренний оттенок голоса дает собаке почуять, что от нее сейчас уйдут, так сон почуял неладное в слишком показном жесте этой руки с бумагами. Поэтому он допил кофе быстрее. чем полагалось бы человеку, с детства привязанному к варенью, и отправился на Грин-стрит. Поскольку там остановился этот молодой человек Джон, именно в этом фешенебельном квартале следовало искать причину всякого беспокойства. А кроме того, если было еще в мире место, где Сомс мог отвести душу, то это была гостиная его сестры Виннифрид, комната, которую он сам в 1879 году так прочно внедрил личность Людовика XV, что, несмотря на джаз и на стремление Виннифрид идти в ногу с более строгой модой, неисправимое легкомыслие этого монарха все еще давало себя чувствовать. Сомс сделал порядочный крюк, заглянул по пути в клуб знатоков, и пришел на Грин-стрит, когда Флерш уже ушла. Первое же замечание Смизер усилило тревогу, которая выгнала его из дому. «Мистер Сомс, ах, какая жалость! Мистер Флерш только что ушла!» «И никто еще не уставал, только мистер Джон!» «Ох», — сказал Сомс. Она его видела? Да, сэр, он в столовой. Может, пройдете? Сомс покачал головой. Сколько времени они еще здесь пробудут, Смизер? Я как раз слышала, как миссис Вэлл говорила, что они все уезжают в Вонсдон послезавтра. Мы останемся опять совсем одни. Может, надумайте погостить у нас, мистер Сомс? Сомс опять покачал головой. «Я очень занят», — сказал он. «И красавица же стала мисс Лер. Такая она была сегодня румяная!» Сомс издал какой-то нечленораздельный звук. Новость пришлась ему не по душе, но он не мог сказать это вслух, когда перед ним был не человек, а целое учреждение. Трудно было установить, что известно Смидзор. В свое время она проскрепела себе дорогу почти ко всем домашним тайнам, начиная с той поры, когда его собственные семейные дела снабжали дом Тимати более чем достаточной пищей для сплетен. Да, теперь не его ли семейные дела, да еще в двух изданиях продолжают поставлять сырье. В эту минуту для него было что-то зловещее в том, что сын узурпатора Джолиона находится здесь, в этом доме, наиболее близко напоминающим прежнее средоточие форсайтов — дом Тимоти на бейс ватер Какая превратность во всем! И вторично издав тот же нечленораздельный звук, он сказал — «Кстати, этот мистер Стейнфорд, вероятно, не заходил сюда больше?» «Как же, как же, мистер Сомс, вчера же ходил к мистеру Веллу, но мистер Велл уже уехал». «Ах, вот как!» Сомс-то сделал круглые глаза. «Что же он утащил на этот раз?» «О, я была не так глупа, чтобы впустить его!» «А вы не дали ему загородный адрес мистера Велла?» — О, нет-нет, сэр. Он узнал его. — О-о-о. — Доложите, что вы здесь, миссис Томс. Миссис Дарти теперь уж верная почти оделась. Нет, — Нет-нет, не беспокойте ее. — Вот обидно, сэр. Она всегда так радуется вашему приходу. — Старуха Смизер фамильярничает. Вот добрая душа. Таких теперь слуг не осталось. и, притронувшись рукой к шляпе, Сомс проговорил. «До свидания, Смизер. передай ей привет». И ушел. «Так, так, так...» Подумал он. «Сверх не виделось. Все начнется сначала. Он так и знал. И очень медленно...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 Сам он никогда лошадьми не увлекался, но нельзя было прожить несколько лет на Монтелье-Сквер и не знать в лицо завсегдатаев Тетерселла. Здание, вероятно, скоро снесут, как сносят все, что несовременно, и воздвигнут на его месте гараж или кино. А что, если поговорить с Майклом? Нет, нет, нет. Более чем бесполезно Впрочем, о Флер и этом мальчике он ни с кем не мог поговорить. За этим тянулась слишком длинная повесть, и эта повесть была о нем самом. Монтелье сквер. Он добрел до него, умышленно или нет, он сам не знал.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 Он до сих пор это помнит. И вначале, вначале он думал, и, может быть, она думала, но... Кто знает, он никогда не знал. А потом, медленно или скоро, конец. Какая страшная история. Он стоял у решетки сквера и смотрел на дверь, в которую когда ты входил словно из ее легкой краски и ни дощечки с номером надеялся подчерпнуть вдохновение узнать как задушить в своей дочери любовь к сыну своей жены надо заглушить прежде чем любовь разрастется и сама ее задушит и как в те далекие дни и ночи возвращаясь домой Он тщетно искал вдохновенного способа пробудить любовь. Так теперь вдохновение не подсказывало ему, как убить любовь. И он сердито повернул к выходу из сквера. Собственно говоря, беспокоиться решительно ни о чем. Майкл как-никак хороший человек, ее брак, насколько он понимает, далеко не из несчастных, Что до юного Джона? Он, надо полагать, женился по любви? Других оснований для женитьбы не было. По имеющимся у него сведениям, эта девушка и ее брат музейной редкости. Двое американцев почти без средств. А между тем оставалась недосягаемая, и он не мог забыть, как Флер всегда его добивалась. Желание иметь то, чего у нее еще нет, всегда было самой характерной ее чертой. И как забыть тот час шесть лет назад, забыть ее фигурку скомканную и вдавившуюся в диван в темной комнате в тот вечер, когда он вернулся из Робинхилла и привез ей ответ. Мысленно проглядывая всю ее последующую жизнь, Сонс Остро и тревожно ощутил, что она будто топталась все время на месте, что все ее разнообразные интересы, вплоть до Кита, были для нее не более чем суррогатом. Как вся ее эпоха, она передвигала ноги, но никуда не могла прийти, потому что не знала, куда ей хочется прийти. И все-таки за последнее время После путешествия вокруг света он как будто улавливал в ее поведении что-то более спокойное и устойчивое, словно она нашла какую-то линию и налаживает отношения хотя бы с собственной раззаведенной жизнью. Взять, например, эту столовую. Как хорошо она с ней справилась. И, обращив лицо к дому, Сомс, Помнил поляну недалеко от Мэйбл-Дорхэма, где какой-то болван развел костер и сжег заросли дрока, и где теперь сквозь обугленные их остатки нахально пробивалась свежая зеленая трава. Как подумаешь, во всем такая же картина. Война выжгла все и всех. Но вот растения и люди понемногу пускают новые ростки. Точно опять почувствовали, что, может быть, и стоит еще пожить. Ну, конечно, даже к нему вернулось прежнее желание знатока приобретать хорошие вещи. Все зависит от того, что видишь впереди, и от того, «Можно ли есть и пить, и не ждать, что завтра умрешь?» Этот план Дауэса, локармская затея и провал генеральной стачки. Может быть, теперь и наступит опять долгая полоса мира, как при Виктории, и откроются какие-то возможности. Ему 71 год». Но всегда можно сослаться на Тимоти, который дожил до ста. Неподвижная звезда на меняющемся небосводе. А Фляр... Фляр... Ей только двадцать пять. Она может пережить наш век, если она... То есть, вернее, век вовремя усмирит свои незаконные страсти... свои беспорядочные стремления, все эти глупые, ни к чему не ведущие метания. Если все устроится, еще возможно, что это будет золотой век или хотя бы платиновый. Даже он чего доброго доживет до подоходного налога в полкроны. Нет, думал он, путая дочь с веком, нельзя ей ставить на карту свою репутацию. Это недальновидно. И разогревшись от ходьбы, он решил, что не будет говорить с ней и подождет. Положится на здравый смысл, в котором у нее, слава богу, нет недостатка. «Держать ухо во строй, ни с кем не говорить», — подумал он. «Словами только напортишь». Он опять дошел до памятника артиллерии. И еще раз обошел вокруг него. Нет, неудачная вещь, думалось ему теперь, слишком натуральная и тяжеловесная. Может, эта белая махина способствовать повышению акций или нет? Ну, в конце концов, лучше было дать что-нибудь с крыльями. Что-нибудь такое, от чего людям хотелось бы покупать акции или поступать В услужение? Что помогло бы принять жизнь, а не напоминало бы все время, что один раз их уже взорвали на воздух и, наверное, опять взорвут? Он где-то читал, что эти молодчики из артиллерии любят свои орудия и хотят, чтобы им о них напоминали. Но кто, кроме них, любит их орудия и жаждет напоминания? Не молодчики из артиллерии будут каждый день смотреть на эту штуку перед больницей Сент-Джордж, а самый обыкновенный Том, Дик, Гарри, Питер, Бледис, Джоан, Марджи. Ошибка, думал Сомс, и грубейшая ошибка. Что-нибудь успокаивающее. Статуя вулкана или воин на коне. Вот что здесь требуется. И вспомнив Георга Третьего на коне, он мрачно усмехнулся. Думай, не думай, памятник стоит и будет стоять. Но скульптором давно пора вернуться к нимфам и дельфинам, и прочим атрибутам налаженной жизни. Когда за завтраком Флер высказала предположение, что ему потребуется день в мэйпл до того, как приедет она с Китом, он опять почувствовал, что за этим что-то кроется. Но, радуясь ее приезду, промолчал и не упомянул про свой визит на Гримм-стрит. «Погода как будто установилась», — сказал он. «Тебе нужно на солнце после этой столовой». Все толкуют об фиолетовых лучах,